Глава десятая. Да, император считал своего первенца ребенком и закрывал глаза на многое, но любил больше всего третьего сына Михаила. Только Миша держал себя с отцом совершенно свободно и не страшился его, в то время как Ники и Жорж порой боялись спросить родителя о самом простом. Когда у наследника взяли временно на его кучера, Он сказал министру двора барону Фредериксу. — Владимир Борисович, отдадут ли мне кучера? — Ваше высочество, — отвечал барон, — почему вы не спросите об этом у государя? Я не решаюсь, — признался цесаревич. — Спросите лучше вы. То же самое было, когда Николай Александрович уезжал в Ливадию. — Каких лошадей вам туда отправить? — осведомился Фредерикс. — Я не знаю. Еду ли с царем, — сказал наследник, — а спросить об этом не смею. А ведь ему двадцать пять лет. То ли дело Миша резвый, веселый, храбрый и даже отчаянный сынишка. Император вспомнил забавную историю, которая приключилась, когда его Мише было еще лет десять. В Гатчине Александр Третий очень любил гулять со своим Мишей и играл с ним во время прогулок. В эти минуты груз царственных забот, бремя которых он ощущал постоянно, как по волшебству отпадал сам собой. И государь случалось, проказничал, словно первоклашка. Как-то они проходили мимо большой клумбы георгинов, которые садовник поливал из длинного шланга. Миша вырвался из рук императора и закричал, что хочет искупаться. — Так ты хочешь? — переспросил отец. — Добро же. Он взял шланг садовника и окатил мальчика с головы до ног. — Папа, тебе это так не пройдет, — грозно пищал Миша, заслоняясь от воды ручонками. Когда они вернулись, Мишу сейчас же переодели, и все пошли к завтраку. После завтрака император обычно занимался у себя в комнатах внизу, как раз под покоями Михаила. Устав читать бесконечные доклады и ставить на них резолюции, государь решил сделать перерыв. Он высунулся из окна, оперся на локти и стал наслаждаться видом на нижний голландский сад с ярким цветочным портером, обрамленным низко подстриженным кустарником, на верхний сад, куда вела каменная лестница, на мраморную Афину палладу в самом центре сада. Вдруг на голову и плечи императора обрушилась лавина воды. Он гневно взглянул вверх и увидел смеющееся лицо Миши, который держал рукомойник. Папа, кричал Миша, папа, вот мы и квиты. Ах, озорник, только и молвил, утираясь, Александр Александрович. Попробовал бы кто-нибудь другой выкинуть с царем такую шутку, ему бы здорово влетело. Впрочем, никто бы и не осмелился проделать нечто подобное. Разве таким был Ники в Мишином возрасте? В бытность Александра Александровича еще цесаревичем они как-то затеяли игру с Ники на яхте держава. На широкой палубе провели мелом черту и бросали обтянутые тканью диски так, чтобы как можно ближе докинуть их до черты, но не перебросить через нее. Александр Александрович столь удачно забросил свою подушечку, что накрыл черту, и от этого пришел в бурный раж. — Ура! Я попал! Попал! Попал! — Ты сошел с ума! — вдруг истерично крикнул Ники. Отец словно впервые взглянул на него и ужаснулся от желтизне и вялости личка сына, его щуплости и худобе. А ведь он пошел в Минни. Это ее порода, мелкая и вялая, — подумал Александр Александрович. Он встретил взгляд больших голубых, как и у его мамы, глазники, и веселое настроение словно ветром сдуло. Теперь они с Минни почасту говорили о том, что наследника нужно женить, пока он не избаловался. Еще весной 89-го года, когда сыны дяди Низи Петра обручались с дочерью князя Николая Черногорского милицей, государь и императрица думали женить великого князя Дмитрия, сына дяди Кости, на ее средней сестре, а Ники — на младшей. Но из этого ничего путного не вышло. В том же году русский царь с наследником посетил Берлин по случаю кончины императора Фридриха III, отца нынешнего германского государя. Там Ники, не шутя, увлекся принцессой Маргаритой, сестрой Вильгельма II. Несмотря на то, что Маргарита, по общему мнению, была нехороша собой, цесаревич утверждал, что страстно любит ее. Всполошилась Франция. Военный агент в России генерал Мулен заявил, что женитьба Цесаревича на сестре германского императора оттолкнет от Петербурга Париж. Биржа тотчас отреагировала падением курса французских бумаг. Сам Вильгельм, однако, не соглашался на свадьбу сестры. Внешним поводом послужило нежелание германского государя, чтобы Маргарита приняла православие, хотя. Вовсю распространялись слухи, будто Александр III готов уступить и якобы предлагал, чтобы принцесса не меняла веры. Так или иначе, но и этой свадьбе не суждено было состояться. Тогда же стараниями английской королевы, долгожительницы Виктории, была подготовлена еще одна претендентка на руку цесаревича, принцесса Алиса Гессинская, Сестра Эллы, Елизаветы Федоровны, жены великого князя Сергея Александровича. Под предлогом посещения сестры, внучка королевы приехала в Россию и очаровала Ники, который занес в дневник «Моя мечта — когда-либо жениться на Алекс Г». Однако и Александр Третий, и его Минни единодушно сочли ее неподходящей для наследника — И тот смирился. Ники слабоволен, заявила Мария Федоровна, и я не желала бы, чтобы он всю жизнь сидел под германским каблуком. Но к необходимости женить Ники, царя подтолкнули события, связанные с кругосветным путешествием, в которое он отправил цесаревич. Сам император потом корил себя, как мог он отпустить наследника с такой развеселой компанией, кроме Жоржа которому пришлось вернуться с полпути из-за обострения чехоточной болезни. В ней были генерал-адъютант Борятинский, сын греческого короля Георга I и племянник Минни Константин, оба крайне легкомысленной натуры и большие любители приложиться к бутылке. Да и молодые офицеры — конногвардеец князь Николай Аболенский, кавалергард князь Кчубей и лейб-гусар Евгений Волков — зарекомендовали себя как лихие кутилы и волокит. Удивительно ли, что все бражничали и мотали деньги вовсю? Да и на подношение восточным вельможам не скупились. Хотя в поездку государь приказал отпустить — 14 сундуков с подарками на 250 тысяч рублей. Очень скоро все было роздано, и пришлось из Петербурга спешно отсылать новые сундуки. А тут еще совершенно не к месту и не вовремя. Журнальная статья, где восхвалялся русский флот, бронились англичане, и говорилось, что придет где время, и мы покорим Индию. Император сделал выговор цензору и наложил резолюцию. Верно, дельно сказано, но не время об этом рассуждать, так как цесаревич в эту минуту в Индии. Как раз из Индии Ники прислал по французски телеграмму, над содержанием которой бились и не могли ее разгадать самые светлые умы. Шесть дней целую большого кота. После долгих размышлений царь пришел к выводу, что Ники был просто пьян. Но тут телеграмму поглядела фрейлина Минник-Козлянинова и прочла ее на русский лад. То есть сижу без гроша. Государь очень гневался, но повелел выслать путешественникам еще денег на их содержание. А дальше нелепая кровавая история, подробности которой скрыли от императора. Японский посол в Петербурге, Ниссу, сперва лишь ограничился сообщением, что наследник получил удар по голове самурайским мечом.